Это хорошо, что у меня будет ребенок. Теперь я не стану думать о глупостях и всецело предамся заботе о нем. Надо шить пеленки, распашонки, некогда будет скучать. Да, Матрена была права, ребенок изменил все. Летом, как и предсказывала Лиза, стало веселее. Многие семьи предпочитали городскому быту сельскую размеренную тихую жизнь. Теперь невозможно было пройтись по лесу, полю или лугу и не встретить человека. Тася взяла за правило каждый день выезжать на прогулку. Часто ее сопровождала Лиза. Проезжая мимо работающих в поле женщин, она сокрушалась по поводу их рабской доли, причем двойной. Женщина-раба, и мужа, и помещика, а если еще свекровь-змея попадется, то вообще не жизнь. Тася с Лизой полностью соглашалась. В жару Тася на прогулке не ездила. Ее мутило, кружилась голова. Матрена заставляла есть творог. Тася его на дух не переносила. Давилась, но ела. Действительно, творог приносил облегчение. Позывы к тошноте проходили. Воздух днем раскалялся. Тася лежала на постели, вся липкая от пота, страдала, проклиная и жару, и лето, и свою беременность, так неожиданно нагрянувшую. «Надеюсь, Таис, твое недомогание не помешает нам сегодня посетить бал старухи Мещериновой?» — произнес Серж, входя в комнату. «А что на нем так важно быть?» — простонала Тася. Ее балы открывают летний сезон. Все вечера до этого не в счет. Старуха Мещеринова вот уже десять лет приезжает из Москвы к нам в губернию и задает тон обществу. Не посетить ее бал — это неуважение. Но дело еще и в том, что я должен тебя сегодня ей представить. Оценка Мещериновой очень важна. Как она о тебя отзовется? Так тебе и будут все относиться. Боже! Тася и так была бледна, а тут вся позеленела. Ты меня напугал. Так вот почему ты привез вчера новое бальное платье. Я еще подумала, зачем было тратиться, ведь скоро ни в одно не влезу. Неужели это все из-за Мещериновой? Конечно. Так что ты как хочешь но к вечеру должна выглядеть здоровой и веселой. Бал у госпожи Мещериновой был вторым в Тасиной жизни. Как и у Сапожкова, кареты ждали очереди, чтобы проехать в тенистый парк и оттуда к парадному крыльцу. Серж был невозмутим и спокоен. Тася же места себе не находила. Полдня она приводила себя в порядок. Приняла благоухающую ванну с помощью Саши, причесалась. Затем выпила какие-то успокоительные капли, но не успокоилась и накричала на Матрёну, когда та в очередной раз пришла просить её покушать. «Какая еда? Хочешь, чтобы мне на балу стало плохо? Меня тошнит от одного запаха пищи. Отстань!» Матрёна, поджав губы и ворча себе под нос, удалилась. И все же вечером, когда Тася садилась в карету, она не приминула кольнуть. «Не упадите на балу от голода, бароня". «Ну и злая ты, Матрена!» — ответила Тася, улыбнувшись. «Накаркаешь сейчас?» Тася не видела, как Матрена перекрестила отъезжавшую карету. Хозяйку бала не зря все за глаза называли «старухой». Было ей лет восемьдесят, не меньше. Держалась она величественно, прямо, смотрела на всех оценивающе строго, передвигалась по дому удивительно легко и бесшумно. Тася при знакомстве сделала изящный реверанс и Мещеринова произнесла низким, чуть хрипловатым голосом. «Подойди ко мне поближе, дитя мое. Хочу взглянуть на юную жену моего соседа». В подтверждение своих слов она поднесла глазам лорнет в золотой оправе. — Не дурна, — похвалила минуту спустя. — Я думаю, ты составила прекрасную пару, Сержу. Он молодец, хвалю.